Игра номер 23. «Спасите жизнь сегодня». Он содержал целую вселенную, с которой мне еще предстояло познакомиться. Патти Смит. Певец, поэт, деятель изобразительного искусства. Выберите самого главного из известных вам дураков. Лучше всего это работает, если кандидат не ваш друг и не член семьи. И посмотрите, сможете ли вы заставить его улыбнуться. Ронда выбрала мужа своей подруги, которого особо никто не жаловал. Вместо того, чтобы избегать его, как делали все остальные, Ронда решила отнестись к этому человеку как к личному проекту, видеть в нем только любовь. Когда она говорила с ним, то относилась к нему как к лучшему другу. Это заняло некоторое время, но как по волшебству он со временем изменился, говорит она. «Вам не нужно преобразовывать весь мир» только ваш маленький кусочек. Хэштег СНФ. Сделайте селфи с новым другом. Вечеринка. Обратите неприятности себе на пользу. Единственный способ справиться с несвободным миром – стать настолько свободным, что само ваше существование будет актом восстания. Альбер Камю, философ. Вас научили быть несчастными. Вас научили искать проблемы. Вас научили испытывать дефицит. На канале радости и благодарности вы понимаете, что все это было неправдой. Бесчисленные научные исследования показывают, что, защищая себя от негатива, готовясь к худшему, вы фактически встаете на путь, ведущий прямо к тому, от чего вы надеетесь спастись. В исследовании за исследованием Барбара Фредриксон, профессор психологии из Университета Северной Каролины в чапел хилл которая изучает влияние положительных эмоций, обнаруживала, что хорошее настроение влияет на нашу биологическую и клеточную структуру, улучшает отношения и позволяет нам активнее задействовать весь спектр интеллектуальных, социальных и эмоциональных ресурсов. Когда вы предоставляете слово негативным внутренним голосам, ваша физиология переходит в режим борьбы или бегства, который может заставить вас бежать очень быстро – но использовать весь потенциал не позволит. Бегство от саблезубых тигров, как настоящих, так и придуманных, совершенно не позволяет вам увидеть возможности. Когда дело доходит до успеха, исследования показывают, что в то время как IQ, уровень образования и обучения не так важны, ведущую роль в плане успеха играет вопрос, есть ли у вас видение, вы верите, что это возможно? Шон Ахар, автор книги «Преимущество счастья», Семь принципов успеха по результатам исследований компании из списка Fortune называет видение ментальной картой. По его словам, большая часть реальности формируется не под влиянием внешних факторов, а благодаря нашим собственным внутренним голосам. Если ваша ментальная карта включает в себя оглушительный хор из беспокойства, тревоги и страха, показатели успеха стремительно падают, независимо от того, как высоко по шкале Рихтера регистрируются ваши потрясение и озарение. Ахар ссылается на статистику и утверждает, что прогнозировать успех, опираясь на любой другой фактор, скажем, уровень IQ или количество ученых степеней, по эффективности сопоставимо с возможностью угадать, что выпадет, если подбросить монетку. Что на самом деле эффективно, как доказали исследователи счастья Ахар и Фредериксон, так это формирование счастливого мозга, который будет ожидать достижений и знать, что успех – это только вопрос времени. Создание нейронной сети позитивных ожиданий суммирует шансы в вашу пользу, повышая вероятность достижения цели до 75%. Десерт. В работе и в жизни мы должны веселиться, как щенки, виляющие хвостами. Дэвид Линч. Режиссер. Режиссер Дэвид Линч медитирует каждый день более 42 лет. Он говорит, что его практика трансцендентальной медитации, Т.М., лежит в основе всех его действий, включая погружение в глубокое осознание с целью найти идеи для фильмов, благодаря которым он получил множество номинаций на «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». По его словам, медитация растворила то, что он называет «удушающим резиновым клоунским костюмом негатива». В своей книге «Поймать большую рыбу» он пишет, что прежде чем начал медитировать, Много тревожился, боялся, испытывал депрессию и гнев. Но, погрузившись в океан чистого, живого сознания, которое существует внутри каждого человека, он обрел мир, радость и блаженство. Сначала он не проявлял интереса к медитации, думал, что это просто трата времени, причем немалого. Но затем Линч услышал фразу «Истинное счастье внутри». Это заинтриговало его, и он сдался вопросом, Поможет ли медитация найти это внутреннее счастье? В тот самый момент, когда он начал задавать вопросы и исследовать различные виды медитации, ему позвонила сестра и сказала, что практикует трансцендентальную медитацию уже полгода. Этого ему было достаточно. В июне 1973 года он посетил центр ТМ в Лос-Анджелесе, встретился с инструктором, похожей на Дорис Дей, и отправился в путешествие, которую он называет чистым счастьем. Это не бестолковое счастье, а насыщенная красота. Я рассказываю вам эту историю не для того, чтобы сагитировать вас на занятия трансцендентальной медитацией. Просто привожу пример, как, настроившись на канал благодарности и решив найти великолепие, мы привносим его в собственную жизнь. Когда мы, подобно Линчу, начнем желать истинного счастья, Вселенная будет посылать нам сигналы. Как только вы попадаете на чистоту благодарности, то начинаете замечать, что горящие кусты повсюду. Как говорит Дэвид Линч, если ваше сознание размером с мяч для гольфа, то у вас будет и понимание размером с мяч для гольфа, осведомленность размером с мяч для гольфа, внутреннее счастье размером с мяч для гольфа. Чем больше ваше сознание, чем больше оно расширяется, тем глубже вы подходите к источнику, к тому, что современная физика называет единым полем.